Эпилог Я все еще жив. Говорить трудно, беззубый стариковский рот Не приспособлен для долгих речей. Мой единственный спутник, столь же разбитый временем, Подслеповато зашарил по котомке, из которой, среди прочего, торчал угол деревянной обкладки. Единственный экземпляр, полагаю. Усевшись на длинный камень, я с наслаждением вытянул ноги, тонкие сухие ходули в челках обожженной кожи и пыли память. Я бы хотел прочесть ему свою книгу. — произнес мой спутник. — Думаю, он был бы рад, Звяр. Совсем плох стал старик. Пальцами видит лучше, чем глазами. Куда уж тут читать? Впрочем, Звяр помнил свой текст наизусть. — Я даже не знаю его имени. Это не важно. Такой человек наверняка нашел свой Белый город или построил его. Звер кивнул скорее собственным мыслям, чем мне. «В Белый город ведут разные дороги», — сказал я. «Многим вообще не выпадает выйти к перекрестку. Кому-то достается путь покороче, кому-то подлиннее». Например, одному глупому карнцу пришлось изрядно поплутать, думаю, не меньше, чем у вечной склани. Наша дорога тянулась до самого горизонта, ложась длинным мазком на самое сложное полотно. Интересно, существует ли художник, способный создать нечто более прекрасное? Я по-прежнему не знаю, надо ли их искать и в какой стороне, дружище зверь. А разве это важно? Где я? Там и белый город, — ответил мой спутник. Он снова прав. Белый город можно найти даже в Найратте, покинутом мною много лет назад. Каганате я давно не нужен. Эти слова предназначены вовсе не звяру. Они заготовлены для тех, кто остался в прошлом и сотворил настоящее. Было время для разговоров, когда вахтаги уходили в порталы и возвращались с крылатыми рабами и сундуками линга. Но оно прошло, умерло вместе с небесным жемчугом, превратившимся в известковые катышки, похоронена вместе со злым каганом ирхызом, забыто вместе с добрым каганом юымом, на сказке бабушки белянки, до сих пор живы. Я даже знал, какую из них хотел бы рассказать при встрече. Но сперва ворота белого города всегда открыты. И за это я, Вирья, вечно свободный, говорю вам спасибо».